Часть восьмая. Неслучайные люди. Глава первая. Без Алены. Алексей, узнав о беде, сумел собрать все мужество. Прежде всего, позаботился о Тане и Марии. Он нашел во Флориде бывшего сотрудника, который теперь там жил. Валерий приехал с женой и сыном. Сразу понял ситуацию. Они обогрели растерянную, испуганную Марию уже совсем всем американским радушием. Сказали, что как только будет можно, они увезут мать и дочь к себе домой. В любом случае, они могут у них жить и восстанавливаться сколько угодно долго. Успокоили Алексея. Договорились, что будут постоянно на связи. И только после этого Алексей вылетел в Москву. Думать о том, что произошло, представлять себе, что может сейчас переживать Алена, кто с ней, где она, было слишком больно. И совсем непродуктивно. Алексей изо всех сил держал в узде воображение. «Чуть отпустишь, мозг просто взорвется». Мелькали рваные мысли, совпадение или нет, то, что Алену похитили во время его отсутствия. По логике совпадение, потому что он и в Москве не сторожил ее всегда, круглосуточно. Но если подумать о том, что все это происходит в плане мести и ему, то да, конечно, это не совпадение. Алексею казалось, что самолет не летит, а застыл в липком воздухе, и он теряет драгоценное время. Ее ищут, конечно, он не сделает больше, чем земцов и кольцов, но он должен быть рядом, когда... когда что? И тут холодела кровь, обрывалось сердце. Ведь его немыслимо долгий полет может быть просто отсрочкой, Мысль Алексея мечется, обходя тот почерневший кусочек мозга, где хранятся слова «Алену убили». Вот что Алексей может услышать, возвратившись домой. Он шел от здания аэропорта к стоянке, высокий, стройный, красивый, уверенный, как всегда. Он отвечал на случайные вопросы, улыбался обычной, открытой, дружелюбной улыбкой. Но тот, кто успевал заглянуть в его глаза, карие бархатные глаза, не сразу мог отвести взгляд. Такая в них была мука. Алексей вошел в квартиру. Сразу позвонил Сергею. Тот приехал через сорок минут. «Давай сделаем так», — сразу сказал Сергей. «Я не буду тебе рассказывать, что у нас есть, как мы ищем. Есть». И ищем. Слава устроила облаву на банду Тагира. Уже попались налетчики на съемочную квартиру, дают признательные показания. Они же пугали Алену тогда, когда ты улетел. Просто так сказали. Им велели. Следы похитителей из больницы ищут. Сотрудники больницы говорят что-то невразумительное, скорее всего, им заплатили. «А я тебя ждал, чтобы решить один вопрос, начну немного издалека». Однажды ко мне обратилась пара. Женщина вышла замуж за брата своего пропавшего мужа. Прошло много времени, но они так и не получили подтверждение гибели ее первого мужа, и они очень хотели знать правду, ситуация была практически неподъемная». Но ей почему-то казалось, что он жив, и я предложил такой ход. Женщина была известной натурщицей. Мы запустили ложную информацию о том, что она тяжело заболела. Короче, он прилетел из Франции, ее пропавший много лет назад муж. Пропал не по своей воле, был вывезен конкурентами, держали в рабстве а потом женился на женщине, которая его спасла. Вернуться не смог, дать о себе знать не решился. Узнав о втором браке моей клиентки, но услышав о беде, не сдержался. Уловил мою мысль? Почти. Но у нас ведь совсем другая ситуация. Что мы узнаем, если запустим сообщение о том, что Алёну похитили? Разве этого нет в криминальных хрониках? Земцов дал команду скрыть пока информацию от СМИ, чтобы не помешали поискам, не приставали с вопросами, не пытались узнать о наших ходах. И в таких случаях нельзя слишком нагнетать, чтобы не вынудить похитителя совершить большее преступление. Но когда мы будем знать, где Алена, и что ее жизни ничего не угрожает, я бы предложил воспользоваться всем этим и привлечь внимание заинтересованных лиц. Есть ощущение, что вокруг истории с убийством твоего отца с преследованиями Алены сплелись мотивы людей, которые друг с другом не в контакте, мягко говоря. Конфликты интересов, что и мешает нам выстроить стройный рисунок «Заказ исполнения». Ты хочешь сказать, что вы, узнав, где Алена, не будете ее освобождать? Будете нагнетать ситуацию, чтобы кто-то еще проявился, но это ужасно. Детали обсуждаются, допускаю даже такой поворот. Мы ее освободим, и именно это засекретим. «Сережа, я тебе слепо доверяю, ты знаешь, чего нельзя сказать о тебе». «Прошу ответить мне честно, мог ли заказать похищение Алены Александр Кивелиди? Где он? И не его ли вы хотите таким способом выманить? Вы все так оберегаете меня от этого имени, от информации, связанной с этим человеком, что это само собой меня навело бы на всякие мысли». А я ведь живу рядом с Аленой, и я умею не просто ловить каждое ее слово. Я умею слышать то, о чем она не сказала, она проговаривается, что-то произносит во сне. Она, наконец, не умеет от меня скрывать того, что чувствует, совсем не может. Не только потому, что такая искренняя, но и потому, что она — моя жизнь». «Оберегаем. Ты прав. Именно это слово. Нельзя тебе ломаться, когда еще ничего толком не ясно. Ты и так идешь босиком по гвоздям. Эту тему и Алена, и ты сейчас воспринимаете воспаленно, а нам нужно просто во всем разобраться. Как в обычном деле, это и есть, и этого нет. Это может быть, и это невозможно». И речь только о действиях, мотивах, но не о чувствах. С чувствами вам придется разбираться без нас. Сложная эта тема. Так вот, Кевелиди во Франции. Я узнал об этом сразу после похищения Алены. Алену, по информации Земцова, из страны не вывозили. Говорить о том, что это был заказ Кевелиди, мы сможем только тогда, когда получим признание исполнителей – «И последнее. Да. Если мой ход заставит как-то проявиться Александра Кивелиди, мы продвинемся в нашем общем расследовании. Много места он стал занимать у нас по разным поводам, связанным с вашей семьей. Ты не в курсе, что мы подозреваем его охранника в убийстве твоего отца?» «Он сейчас задержан во Франции по поводу другого убийства». «Какой страшный, криминальный тип этот кивилиди», — произнес Алексей, чувствуя смертельный холод в крови. «Я в Америке ночами искал его фотографии, статьи о нем. Такое жестокое, ненормально красивое лицо, моя бывшая жена сказала бы, что это лицо дьявола. Он точно способен на все». «Я далек от представления о красоте дьяволов», — спокойно заметил Сергей. «А люди способны лишь на то, что мы им позволим. Давай закончим тему так, оптимистично. Я правильно понял, ты дал добро?» «Конечно».